Прощание с Сибирию. Осенью 1866 года совершили побег Сыльные поляки, работавшие на строительстве Кругобайкальской дороги. Туда сразу же направили войска отряд под командой полковника Лесовского. Мысль о том, что могут послать его, и он, как офицер, вынужден будет подчиниться мучего Кропоткина, он написал брату с призка Когда экспедиция приближалась к Чите, здесь мы узнали о польском возмущении за Байкалом. От Лисовского у меня как бельмо на глазу. Тебя не посылали? Скверность могла выйти. Этакая мерзость. К письму он сделал приписку. Прочти циркуляр царя ангелистах. Мешкать дольше нельзя, авось пригодимся на что-нибудь. Циркуляр предписывал выкачерывать распространившиеся среди молодых людей критические нигилистические настроения. В России термин нигилизм, предполагавший отрицание привычного, общепринятого, получил распространение после появления в 1862 году Романа Тургенева «Отцы и дети». Нигилистами стали звать всех, кто высказывал какие-то критические суждения в отношении существующего порядка вещей, а отказывался от суеверий, предрассудков и лицемерия, преклоняясь перед одним тритетом разумом. Принципы нигилистов – предельная искренность, неприятие лжи, пропитавшей общественную жизнь. Противоречие между действительностью и идеалом больно ранило души молодых людей. Достижения науки в то же время демонстрировали безграничную силу человеческого ума, и появилась вера, столь же неистовая, как и вера в Бога, в то, что силы с его ума – Человек может привести действительность в соответствии с идеалом, освободив униженных и обездоленных от всего, что мешает им быть равными людям, благополучным и счастливым. Через 70 лет философ Бердяев оценит это как вывернутую наизнанку православную аскезу. Представление о том, что мир нужно исправить, тоже из религии. Мир возле лежит в грехе. Отсюда и высокие нравственные требования, подъявявшиеся нигилистами к себе. Неприятие разрыва между мыслью, словом и делом. В этом смысле братья Кропоткины, отказавшись от армейской службы, поступили как нигилисты. Александр, выйдя в отставку, сразу же уехал, а Пётр остался до весны, чтобы закончить свои географические дела и выступить с отчетом об экспедиции на заседании Сибирского отдела Русского географического общества. Весной 1867 года он прощался с Сибирью, оставив Иркутску на память еще одну свою работу – Вместе с инженером Зотиковым Кропоткин изготовил сейсмограф и перед самым отъездом провел его испытание. Вся гарнизонная артиллерия путешествовала мимо здания сибирского отдела, производя сотрясение почвы, зафиксированное новым прибором. Этот прибор оказался совершенно необходимым Иркутску, уже однажды сильно обеспокоенному землетрясением на берегу Байкала в канун 1862 года. В пасхальную ночь под гром праздничной пушечной пальбы Переехал Кропоткин на Ангару по еще прочному льду и выехал на Московский тракт. Сибири было отдано почти пять лет жизни и, как он признает потом, лучших лет. Прежде всего, он стал профессиональным исследователем природы. Сибирь дала Кропоткину понимание жизни, и что особенно важно, как жизни природы, так и жизни общества. Сновление этого понимания обнаруживается прежде всего в письмах к брату, самому близкому человеку.